Глава шестьдесятая. Декера. Все взгляды прикованы ко мне. Ну, приподнимает брови б р э к с т о н Что, ну, спрашиваю я, притворяясь, что нахожу очень интересными заметки на ноутбуке, которые никак не связаны с нашей встречей. Хантер, клиент, которого ты, чей с к а ш л е т э, которого ты переманивала без разговоров только сексом. У меня краснеют щеки. «А Что с ним? Они всегда любят все усложнять. Так почему бы мне для разнообразия не сделать то же самое? Последние несколько месяцев ты составляешь отчет каждую неделю, но похоже, не нажимаешь на клавиши, чтобы ввести нас в курс дела, а... Она бросает взгляд на нашего отца и с извиняющимся видом пожимает плечами, прежде чем посмотреть мне прямо в глаза. Ну, скачешь на Хантере. Она улыбается холодно и не поколебимо, в то время как все остальные в конференцзале пытаются скрыть шокированный смех. Серьезно, Чейз, стоит ли припомнить твои подвиги? Как насчет того случая, когда ты... Леди! Прокатывается по комнате голос отца, и вот-вот готовая разразиться перебранка утихает. Мы все поворачиваемся к нему. Давайте сосредоточимся на главном. Уверен, у всех вас полно дел, так? Полно дел, давится с мешком Ленакс. Кажется, у Декер их не в п р о в о р о т Раздается еще один взрыв смеха, и я почесываю щеку средним пальцем. Завалите, плохой выбор слов. Я осознаю это в ту же минуту, как произношу их. Это Хантер с тобой сделал. Вмешивается б р э к с Это все забавно, пока не приходится столкнуться с последствиями, говорит Чейз тем певучим голосом, который меня раздражает. Расскажи нам, д е к как поживает Хантер и его клюшка. Я раздражённая и смущённая встаю и подхожу к окну. Мне почти нечего сообщить. л ю б и м и ц а отца не справилась. Я более чем уверена, что они смотрят мне в спину, пока я наблюдаю, как на горизонте собираются тучи и гадаю, не пойдёт ли скоро ливень. д е к зовёт отец. Чёрт! Пришло время столкнуться с последствиями. Начну с напоминания о том, что в то время, как ваша нагрузка осталась прежней, я стал опытным кроликом в операции, пошел ты Сандерсон. Повернувшись, я скрещиваю руки на груди и прислоняюсь к шкафчику за моей спиной. Я смотрю каждому в глаза. Посмотри также на Сандерсона, и у него яйца сморщатся, бормочет Ленакс. И проблема решена. Но это очень тебя прошу, добавленная честь, снова заставляет нас всех рассмеяться. У меня встреча через двадцать минут в этом же зале, так что лучше бы нам уже перейти к делу, предупреждает папа. Но нам все равно требуется некоторое время, чтобы успокоиться. Хантер Медокс. Я делаю глубокий вдох, не зная ограничиться ли правдой чем-то близким к ней или же окончательно подвести отца. Он знает, что я хотела переманить его, знает, что у нас есть личный интерес. Личный? А то как же? Смеется л е н о к с но я встречаю взглядом с б р э к с т о н и ее улыбка побуждает меня продолжить. Честно говоря, он знает, почему я отправилась в поездку, знает, почему я здесь, но он сейчас через многое проходит, а я помогаю ему. Я... Я его люблю. От слов, которые я прокручивала в голове вот уже несколько дней, но которые осознала еще раньше, у меня перехватывает дыхание. Я сморгиваю подступающие слезы и молюсь, чтобы никто их не заметил. с ж и м а я в кулаки ладони, которые спрятаны под локтями, потому что никогда не показываю эмоций. Я не... Когда дело касается меня, у тебя на лице все написано. В голове всплывают слова Хантера, которые он сказал после моего приезда. И я улыбаюсь, потому что он оказался прав. Так и есть. Разве это не часть происходящего? Я поджимаю губы, встречая взглядом с каждой сестрой, и выпрямляю спину. В данный момент он играет в плей-офф, так что не думая, что смена агента именно то, что ему нужно. Это правда, но на к о н у н а много больше для меня. Но несколько месяцев назад, когда ты приступила к делу, он еще не вышел в плей-офф. Так что что-то не к л е и т с я вскидывает брови Ленокс. Я воздерживаюсь от того, чтобы бросить на нее свирепый взгляд. С трудом, но все же воздерживаюсь. Верно, все это время я ходила за ним по пятам, хотя у меня и так было полно постоянных клиентов. Честно, даже не знаю, что из этого выйдет. Я помогаю человеку, а не спортсмену, которого все желают заполучить. Я просто остаюсь рядом. Сделав глубокий вдох. Я г о т о в л ю с ь посмотреть на отца, но в его спокойном взгляде не видно разочарования. Вместо этого в нем полно вопросов. Я знаю, что как агент должна переманить его и помочь нашей компании, но как человек я не могу оттолкнуть того, кто страдает. На челюсти отца подрагивает мускул, а его кивок такой же сдержанный, как и взгляд. Так, уточняет Ленакс, что это значит? Что произойдет после того, как все будет сделано? Должна ли я обновить статус в списке новичков? Я уже открываю рот, чтобы дать расплывчатый ответ, но отец опережает меня. Леди, не оставите ли нас д а к н е надолго? Мои сестры, может и н е д о в о л ь н ы но у них полно дел, так что радость от завершения встречи пересиливает раздражение. л ю б и м и ц Подмигивает б р э к с т о н и закрывает дверь, оставляя нас с отцом наедине. Присаживайся, говорит он. Мне и так хорошо. Садись. Он использует тон отца, а не начальника, так что я неохотно устраиваюсь на другом конце стола. Я соблюдаю дистанцию на случай, если он злится на меня за провал, а также в надежде, что если он начнет задавать вопросы, расстояние между нами скроет эмоции, отражающиеся в моих глазах. Что ты хотел, пап? Ничего. Ничего? Смеюсь я. Тогда зачем попросил меня остаться? Наступает его очередь сверлить меня взглядом, откинувшись на спинку стула. Время тянется, а он все вертит в руке ручку. О чем ты хочешь спросить, д е к Задает он вопрос так, будто без единого слова с моей стороны точно знает, о чем я думаю и в чем нуждаюсь. А я действительно нуждаюсь. У меня полно вопросов. Те, что проносятся в моей голове, когда тихий х р а п Хантера наполняет мою спальню ранним утром. Те, которые раздражают меня, когда я смотрю, как он плачет. Почему ты не женился еще раз? Отец вздрагивает, и я знаю, что застало его врасплох. Не нашел кого-то, кому захотелось бы сделать предложение. Но ты на свидание-то не ходил. Он кивает, пока его губы не растягиваются в нежнейшей из улыбок. Еще как ходил. С некоторыми девушками я встречался несколько месяцев. К моему великому удивлению, заявляет он, когда, с кем и почему я об этом не знаю, потому что последнее, чего я хотел, это чтобы вы решили, будто я ищу замену маме. Он кладет ручку на стол. Я веселился по вечерам. иногда ужин с клиентом был не совсем с клиентом, и за деловыми поездками скрывалось нечто большее. Боже мой, а я и не догадывалась, как так вышло, что я ничего не знала. Я в шоке. Но почему? Потому что у твоего старика были любовницы или? Потому что я об этом понятия не имела, пап, совсем. Ты вёл секретную жизнь Жиголо, а я жалела тебя, потому что ты полностью посвятил себя семье. Смеюсь я. Вряд ли меня можно назвать Жиголо, но ваше благополучие было для меня важнее. От его улыбки, как и от его слов, у меня теплее т в груди. Что ещё крутится в твоей голове? Ты любил кого-то из них? Некоторых, но не так, как любил вашу мать. Только посмотри, что мы с ней создали. Его глаза наполняются слезами. Ты, твои сестры, это агентство. Ну да. Думаю, я л ю б и л одну или двух. Даже не знаю, что сказать. У меня голова идет кругом. Почему? Разве ты не боялся, что тебе причинят боль? Не боялся? Мой голос обрывается. Ах, говорит отец, сцепив пальцы домиком перед собой, как будто я наконец-то дошла до сути. Что, ах? Выставить себя на всеобщее обозрение Деккера значит подставить себя под удар. Какое-то время я просто смотрю на него, пытаясь вычислить, как привести в порядок мысли и повернуть ключ в замке, на который закрыто мое сердце. Не такую боль, а такую. Я стараюсь моргнуть, навернувшиеся на глаза слезы, когда отец поднимается с места и устраивается на соседнем от меня стуле. Он поворачивает меня так, чтобы мы оказались лицом к лицу. Он делал точно также, когда я была маленькой девочкой, которой предстояло получить нагоняй или жизненный урок. Такую боль, как когда человек умирает, и ты чувствуешь себя сломанным внутри, будто твое сердце никогда не оправится, не говоря уже о том, чтобы продолжить биться, я не в состоянии ответить. Его слова слишком близки к правде. Так что я просто киваю, и первая слеза скатывается по моей щеке. Этот страх всегда остается на задворках твоего сознания, потому что подобную боль не забыть. Но так найти новую любовь значит понять, что ты не сломлена, убедиться, что твое сердце все еще способно биться. Это и излечение, и гибель. Снова полюбить кого-то значит, что ты все еще жива. Он вытирает слезы с моего лица точно так же, как делал это в детстве, и пусть я уже старше, но его руки все еще кажутся мне большими. Я прижимаю щекой к его ладони, когда наши взгляды встречаются. Любовь всесильна, Декера. Благодаря ей ты здесь, благодаря ей ты изо всех сил пытаешься мне угодить, и благодаря ей ты так старательно споришь с сестрами. Но любовь не менее сильна, когда ты находишь того, кому хочешь ее дарить. Никогда не бойся. Нельзя отдать только половину своего сердца. Это все равно, что отдать его разбитым. Нет, ты должна подарить его целиком и верить, что его удержат и сберегут. Стук в дверь заставляет нас обоих вздрогнуть, и мы поворачиваемся, чтобы посмотреть, кто нас прервал. Войдите, говорит отец. Меня охватывает шок, когда дверь открывается и внутрь заглядывает Хантер. Мистер к и н к е й д здравствуйте. Простите, что прерываю, хотел узнать, не пообедает ли со мной д е к к е р Нет нужды извиняться, отвечает отец. Когда он направляется к Хантеру, я жду, что он превратится из любящего отца в опытного агента. Но этого не происходит. Вместо этого он просто пожимает Хантеру руку и хлопает его по плечу. Хорошо справляешься. Первый раунд пройден, а второй начнется завтра, верно? Да, сэр. Кивает Хантер. Через пару часов уже нужно ехать в аэропорт. Удачи, сынок. Тебе она понадобится. Мне ли этого не знать? Мой отец оглядывается на меня, но я не могу понять, что вижу в его взгляде. После этого он кивает Хантеру и покидает конференц-зал. Так что я остаюсь т а р а щ и т ь с я на Хантера, который прислоняется спиной к закрытой двери и смотрит мне прямо в глаза. На нем темно-синяя куртка и джинсы. Его волосы уложены, а на губах играет такая широкая улыбка, что уверена, те вещи, которые я обсуждала с отцом, буквально написаны у меня на лице, чтобы он мог их расшифровать, чтобы мог осознать. А ты смелый, раз заявился сюда. Смеюсь я, сокращая расстояние между нами. Хантер пожимает плечами. Агента в пруд пруди. Тогда смена агента не должна быть проблемой, поддразниваю я. К моему удивлению, он хватает меня за талию и притягивает к себе для нежного поцелуя, от которого у меня ускоряется пульс. Привет, говорит он, отстраняясь. Ну привет. У меня перехватывает дыхание, а ноги становятся ватными. Как ему это так легко удаётся? Отлично выглядишь, теребит он л а ц к а н моего пиджака. Отлично, как я собираюсь оторвать тебе яйца сразу после того, как хорошенько отсосу. Господи, выдавливаю я и заливаю смехом. ь с Только с тобой, м е д е к с только с тобой. Приятно узнать. Он скользит рукой по моему телу, пока не останавливается на бедре. Я подумал. Ты будешь не против быстренько пообедать перед тем, как мне пора будет уезжать? Я не должна быть тронута столь простым знаком внимания, но Хантер пришел за мной, зная, что моя семья его увидит, а значит, ему все равно, что подумают остальные. Паника, которая, как я ожидала, охватит меня, так и не появляется. Нет, ее успокоили слова моего отца и руки мужчины, которые теперь лежат на моей заднице. Обед. Да, прием пищи между завтраком и ужином, говорит Хантер, пока я не отрывно смотрю на него. Совершенно обычное для нас чувство. Я голоден. Уверен, ты тоже. Так что обед. С удовольствием. Спасибо за приглашение. Я беру инициативу в свои руки и оставляю на его губах еще один поцелуй. Готовься к той ерунде, что устроит мои сестры, когда мы выйдем отсюда. Он тут же усмехается, и э т а усмешка творить с моими внутренностями нечто незаконное. Они уже начали, но ты прекрасно знаешь, подмигивает Хантер, что я никогда не остаюсь в долгу. Я смеюсь, потому что стоит нам открыть дверь, как мы видим Ленокс с телефоном в руках. Не против сделать со мной селфи. Думаю, было бы здорово показать в соцсетях, что ты побывал у нас в офисе, говорит она со сладкой, даже приторной улыбкой. Лен, предупреждаю я, в то время как Хантер выглядит удивленным и смущенным. Уже вижу подпись. Отличный хоккеист Хантер Медекс д осматривает офисы КСМ. Она поднимает руки вверх, как будто читает это на баннере. п р е к р а т и Нет, это ты прекрати, Дек. Ты же знаешь, уродливая р о ж а сдохнет, если увидит Хантера здесь. Уродливая р о ж а уточняет Хантер, а потом, осознав о ком речь, смеется. Это вы а с а н д е р с о н е Да, уродливая рожа, повторяет Ленакс, и я игриво отталкиваю ее. Я так понимаю, Ленакс, ты уже встречал? спрашиваю я, когда тяну его к выходу. Я их всех встретил, отвечает Хантер, а я не знаю, стоит ли бояться, что во время этой встречи меня не было рядом. Видимо, вот и наш ответ, бормочет Чейз, когда я прохожу мимо. Могу только предположить, что она об их догадках, что между мной и Хантером что-то есть. Я уже собираюсь дать остроумный ответ, когда краем глаза замечаю отца в дальнем углу офиса. Он сидит, скрестив руки, а когда мы встречаемся взглядом, мягко улыбается мне и слегка кивает, будто бы в знак одобрения. Я же запинаюсь, потому что отчетливо слышу его слова: нельзя отдать только половину своего сердца. Это все равно, что отдать его разбитым. Нет, ты должна подарить его целиком.